примечание первое термы бани в античности примечание второе из разец плиткой изобожженной глины покрытые с лицевой стороны глазурью примечание третье бумажный тростник или бумажная осока папирус примечание четвертое лазеррес слово греческого происхождения отнощееся к традиционной женской одежде древнего египта используется чаще в научно популярной литературе в научной называется просто платьем или одеянием в ранние периоды был распространен более простой вид этого одеяния платье с широкими бретелями прикрывавшими а иногда и не до конца прикрывавшими груди в более поздние периоды наряды стали усложняться накладками драпировками и плессировками примечание пятое наос этот термин греческого происхождения имеет несколько значений алтарная часть храма либо небольшое святилище либо деревянный ящик в котором хранились освещенные реликвии или статуэтки в данном случае имеется в виду закрывающаяся ниша для статуи божества примечание шестое схенте опоясание традиционная одежда мужчин древнего египта характерная своей драпировкой разной степени сложности. тканя барачивалась вокруг бедер и украшалась поясом схенте были разные длины до середины бедра до колен или даже до щиколоток примечание седьм сестр ритуальный музыкальный инструмент звучание которого создается некоторым количеством небольших тонких металлических дисков закрепленных на прутьях или деревянной основе при потрряхивании диски соприкасаясь создают характерное звучание не вполне звеняще а скорее немного шелестящее примечание вось сипат область государства в древнем египте более поздний греческий аналог номмас ном означавший округ или область примечание дев клафт полосатый головной плат сине золотой клафт украшенный змеей урием в древнем египте был одним из символов власти египетских фараунов